«Андрюха, у нас мост-оборотень». Признаюсь честно, мысль об увольнении преследовала меня весь последний месяц. Нет, ничего ужасного не происходило. Все шло ровно и хорошо. В Санкт-Петербурге наступило лето, нарушения в основном предотвращались еще до их совершения, начальство ко мне претензий не имело, но с каждым днем мне становилось все грустнее. Самым сложным было даже не справляться с отчаянием. Что мне отчаяние? Я с детства знаю, как сопротивляться его волнам и чувствую себя почетным волнорезом. Сложно было не показывать Андрюхе, что со мной что-то не так. Стоит напарнику заметить перемены в моем настроении, он начинает нервничать, дергаться и изводить меня вопросами, на которые я не хочу отвечать. Не говорить же ему, знаешь, имеется парадокс, Как только я начинаю дышать полной грудью, как только кажется, что жизнь наладилась и дальше будет лучше, все обрывается. Стоит только войти в размеренную колею и успокоиться, мой мир меняется так, что нужно при помощи кирки и такой-то матери прокладывать новую. Кажется, что мне показывают тизер. «Идеальная работа, любимый город, самый лучший в мире напарник», и что-то внутри меня сжимается в ожидании». Покажут еще немного, а потом ударят на отмышь так, что будут далеко лететь и долго оттуда выползать, собирая себя по частям и соскребая со всех слоев мироздания. Я больше не хочу повторения подобного сценария, поэтому мне видится правильным уйти, не дожидаясь катастрофы. Вот как сказать об этом Андрюхе? Я боюсь, что скоро все закончится, поэтому мне проще отказаться от этого сейчас, а еще... У меня обострился синдром самозванца, и я начинаю подозревать, что мое ничтожество раскусят и выгонят за шеи. Да, мы когда-то договаривались обсуждать проблемные моменты словами через рот, но в конце концов он мне напарник, а не психоаналитик. К большому дому присматриваешься. Андрюха лёгок на помине. На город опускается ночь. Мы стоим на Воскресенской набережной у Литейного моста, а за нашими спинами на Литейном проспекте — Возвышается административное здание, ставшее с некоторых пор предметом шуток. Мол, если у меня и будет личный кабинет, то только там. «Ты прекрасно знаешь, что не светит мне никакой большой дом», — сдержанно отвечаю я, хотя отчаянно хочется накричать на напарника. «Мне иногда кажется, что в кассе, в сетевом супермаркете я буду полезнее». «Слав, тебя случайно не сглазили?» — изумляется Андрюха. «Или, может, прокляли?» Не сглазили и не прокляли. Значит, тебе надо в отпуск. Ты в отпуске, когда в последний раз был? Я молчу, а он продолжает. Тебе обязательно надо в отпуск. Касса в сетевом супермаркете. Это же надо до такого додуматься. Ты о городе подумал? Обо мне. О чем мне сны смотреть и фантазировать? Мало ли у нормального мужика тем для снов и фантазий. — хмыкаю я. — Может, я ненормальный? — фыркает Андрюха. — Ладно, рассказывай, чего сегодня наблюдаем. Литейный мост. Я всеми конечностями хватаюсь за возможность перевести тему. Легенду про мост Оборотень помнишь? — Еще бы! — кивает он. Одно из преданий, связанных с Литейным мостом, гласит, что его построили на месте, где в стародавние времена стоял мост Оборотень, под которым в безлунные ночи появлялся водоворот, затягивавший в себя людей, оказавшихся возле Невы. В общем, есть свидетельство, что здесь снова нечисто. Надо бы эту сову разъяснить. С этими словами я иду к мосту. Андрюха не торопится следом. «Слав!» — окрикивает он меня и говорит без тени шутки. «Если ты уволишься, это будет предательство. Ты всех предашь, себя, меня, Питер». Я ничего не отвечаю и шагаю на мост. Тот гулко вздрагивает, и с него точно слетает верхний слой. Подо мной расстилается уходящее во мрак прозрачное полотно, через которое видно, как крутятся в воде черные воронки. «Вот ты какой, мост-оборотень!» Определенно это злой гений место, сущность, прикидывающаяся мостом и сжившаяся с этим обликом. «Правду про тебя говорят», — гремит голос моста. «Да?» — усмехаюсь я, мысленно радуясь, что Андрюха остался на набережной. «И что же про меня говорят?» «Что умрешь ты не от холода и голода, не от пули и не от колдовства, а от гордости». «В тебе так много гордости, что ты никогда не попросишь о помощи. Предпочтешь уйти, отказаться от всего, даже от жизни своей, но никогда не позовешь на помощь и никогда не признаешь, что тебе плохо. Ты до последнего будешь отталкивать руку того, кто захочет тебе помочь. «А ты чего хочешь?» – перебиваю я. «Уже ничего». Ты уже тут. Обратного пути у тебя нет. Ты — это достаточная цена, чтобы мне не проявляться пару сотен лет. «Дешево ты меня оцениваешь», — нарочито смеюсь я. «Наблюдающего можно было оценить дороже, например, в пару тысяч лет». «Торгуешься?» — хохочет в ответ мост. «Торгуйся, торгуйся». «Только правила здесь устанавливаю я. Тут моя власть». «Если уж продавать себя, то подороже. Я выпрямляюсь и всматриваюсь во тьму. Ответь мне, откуда у тебя власть?» «Я здесь с тех пор, когда не было никакого города. Я здесь изначально, от сотворения мира». И имею право забирать столько энергии, сколько мне надо по праву своего рождения. «Я не спрашиваю тебя о твоем праве», — как можно жестче и размереннее произношу я, «а спрашиваю, откуда у тебя власть». «Я имею право», — голос моста возмущенно дрожит вместе с самим мостом. «Я, наблюдающий, заявляю о нарушении». Я вкладываю в каждое слово максимальную силу. Когда говоришь с древним хатоническим созданием, все произнесенное должно звучать весомо и убедительно. «Ты применяешь право, не имея власти!» «Я имею право!» — начинает мост, но потом прозаически бросает. «Я все равно тебя сожру!» Силы начинают меня покидать. Это не образное выражение, а самое что ни на есть реальное ощущение — Мной было много вложено в слова, но еще больше вытягивает из меня мост. Он действительно задался целью меня сожрать, оставив лишь оболочку, которую потом смахнет в темные воды Невы, как шелуху от семечек. — У тебя нет власти надо мной, — уверенно сообщаю я и прикрываю глаза. — А у меня над тобой есть! Перед моим внутренним взором разворачивается исполинская конструкция города со всеми его уровнями и слоями. Нахожу тот, на котором зародился мост Обратень, протягиваю руку и касаясь указательным пальцем его исходной точки. Я понимаю, что могу сейчас схватить эту точку, вырвать и зашвырнуть в неведомое. На это, возможно, уйдет весь оставшийся ресурс, но раз я это вижу, значит, как меня учили, могу с этим справиться. «Да, у меня есть слабости», — говорю я мосту и накрываю ладонью точку его зарождения. «Да, я много чего боюсь, но пока не отрекаюсь от власти, данной мне здесь. Когда отрекусь, тогда и поговорим, а пока убирайся!» Я сжимаю пальцы, но точка извивается и вырывается у меня из руки. Мост не сгибается дугой и со всей силы выплевывает меня на другой, настоящий литейный мост. Проезжаю спиной по асфальту, ударяюсь затылком о перила. Покрытие подо мной вибрирует, в голове стоит звон, а я лежу и понимаю, что сил у меня больше нет. Мне осталась только та самая пустая физическая оболочка. Что ж, усмехаюсь я себе и темному небу надо мной, полежу немного, а потом поползу. Вот это будет представление, наблюдающий, передвигающийся ползком, «Спешите видеть! Только у нас! Только сейчас!» «Слава! Ты как?» Рядом со мной опускается Андрюха, подхватывает меня за плечи. «Нормально!» — сквозь гул в голове отвечаю я. «Сейчас полежу, и оно все пройдет. Совсем!» «Слава!» — в голосе напарника звучат даже не встревоженные, а истерические ноты. «Слава! Не отключайся! Говори со мной!» Все. «Нормально», — повторяю я и понимаю, с каким трудом дается мне каждое слово. «Все же на кассе такой фигни нет. Карьерный рост опять же. А здесь что?» «Здесь Питер, здесь я. Слав, не уходи, пожалуйста, не оставляй меня. Куда я уйду? Ты же видишь, я больше никуда не иду. Физическую оболочку можно просто сбросить, — думаю я. Сейчас отряхнусь и станет легче». Андрюхе я этого, конечно, не говорю. Я больше никуда не иду. Закрываю глаза и проваливаюсь в бездонную черноту, наполненную золотыми и серебряными крупицами. Они вращаются и складываются в широкую дорогу, в конце которой сияет яркий неземной свет. Я делаю по ней шаг, но внезапно дорога трескается, и из нее начинает расти громада Исаакиевского собора, а потом... Точно потерянная и вновь обретенная Атлантида, из-под дороги, из вселенской черноты всплывает весь Питер, величественный город из золота и серебра. Вспыхивают растральные колонны. Я стою на обломках дороги и недоумеваю. Как так? Где мой свет в конце туннеля? Откуда здесь Петербург? Опять Петербург. Из города мне навстречу выходит Андрюха, скрещивает руки на груди, и заявляет «Я тебя не отпускал. Возвращайся». «Точно ненормальный», — ворчу я и открываю глаза. Чувствую я себя как в расхожей фразе «Если у вас все болит, значит, вы еще живы». Мое тело уже не пустая оболочка, а кожаный мешок с костями и мышцами, который ломит так, как если бы мне пришлось разом обижать все слои города по диаметру и по периметру. Вокруг расстилается привычный ночной Питер, а напарник крепко прижимает меня к себе. Я твоих выкрутасов когда-нибудь инфаркт получу, устало шепчет Андрюха. На кассу он собрался. Не пойду я на кассу, хриплю я пересохшим горлом. Куда я от тебя вообще уйду? Ты, ты мой напарник, а напарника в поодиночке не существует. Не существует. Эхом соглашается он. Голос его звучит так, будто Андрюха только что перестал испытывать невыносимую боль, а потому как сбивается его дыхание и подрагивают грудь и руки, я понимаю, мой напарник плачет. От автора. Литейный мост. Автодорожный разводной мост через Неву. Соединяет центральный район с Выборгской стороной. Мост построен через самое глубокое место Невы, где глубина достигает 24 метров. Поскольку строительство моста сопровождалось несчастными случаями, вокруг него немедленно начали рождаться легенды. Среди них и легенда о кровавом камне, требующем человеческих жертв, и легенда про мост Оборотень. Согласно последней, Литейный мост построен на том месте, где в древности стоял мост Оборотень. В безлунные ночи под таким мостом разверзался водоворот, утаскивавший за собой всех, кто оказался возле реки, а сам мост окутывался туманом и исчезал вместе с теми, кто по нему в тот момент шел».